Теперь вместо возгласа в одобрение издавал возгласы предостережения. А от предостережения до угрозы один шаг. Был некий министр по имени Сен-Жермен, коллега Тюрго. В его ведении находился военный департамент, и ему захотелось ввести в армии немецкую дисциплину, новую муштру и телесные наказания. что вызвало недовольство. Однажды Мария Антуанетта присутствовала на представлении комедии «Любовник ворчун». Этот Сен-Жермен говорил в спектакле «Любовник» про своего слугу. плут и надо бы его прогнать». При этих словах вся публика обратилась в сторону королевы и разразилась аплодисментами. Как мы понимаем, имелся в виду вовсе не слуга, а министр. Французский театр поставил по королевскому приказу гафолию. Король с королевой присутствовали на премьере. Первосвященник говорит мальчику-царю. «Они тебе внушат, что соблюдать закон – долг черни, а не тех, кто властвовать и рожден». Аплодисменты. Что прихоть царская и есть источник права. Аплодисменты. Что волен государь всем жертвовать для славы. Аплодисменты. Что труд и нищета удел людей простых. Что надлежит пасти же злом железным их. Что не гнетя народ, знаешь гнет народа, Так становясь во лжи бесстыдной Год от года, Твой нрав, что прежде был столь чист, Они растлят, И к тебе презрение вселят. Аплодисменты. Мол, прав лишь ты один всегда в большом и малом, Мудрейшим из владык, И тот, увы, в немалым. Здесь реакция была столь сильной и, кроме того, столь длительной, что продолжать спектакль оказалось невозможным. Наконец, в 1787 году, когда господин Деколон объявил о своем годовом дефиците в 150 миллионов, и я полагаю, что она сыграла в этом дефиците свою роль, так и прозвали «Мадам Дефицит» как назовут позднее, мадам Вето. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко. Киев, 2003 год.